Некоторые полагают, что переговоры между СССР, Англией и Францией о союзе с целью обузданья дальнейшей германской агрессии в Европе начались 18 марта 1939 года, и что инициатива этих переговоров принадлежала англичанам и французам. Вероятно, было бы правильным считать, что переговоры эти начались месяцем позже, и что инициатива их принадлежит Советскому Союзу. Если вдуматься в смысл дипломатической переписки и переговоров между представителями трех держав в период с 18 марта по 17 апреля, то нельзя не прийти к выводу, что на протяжении этого месяца правительство Англии и Франции вместо поисков договоренностей с СССР предпринимали попытки спровоцировать его на такие дипломатические меры против Германии, которые вызвали бы дальнейшее ухудшение советско-германских отношений, и побудили бы Гитлера оставить планы нанесения первого удара на Западе и предпринять вместо этого военное нападение на Советский Союз. На языке документов факты выглядят следующим образом: в связи с усилившимся нажимом Германией на Румынию, у которой вымогались важные экономические и политические уступки. Англичане запросили у Советского Союза 18 марта одновременно через Советского полпреда в Лондоне и наркома иностранных дел в Москве, может ли и Румыния рассчитывать на помощь СССР в случае германской агрессии и в какой форме, в каких размерах. Литвинов ответил, что советское правительство тоже может чувствовать потребность, прежде чем ответить на запрос Сица. Это английский посол в СССР знать позицию других государств, в частности Англии. Нарком выразил удивление, что помощью Советского Союза интересуется Англия, а не Румыния, которая, как он заметил, к нам не обращалась и, может быть, даже не желает ее. Однако советское правительство, стремившееся не упустить ни одной возможности для переговоров с западными державами о совместном сопротивлении агрессии, решило использовать обращение англичан для внесения важного предложения о неотложных мерах по предотвращению агрессии. В тот же день, поздно вечером, Литвинов вызвал Ситца, И передал ему советское предложение немедленно созвать совещание из представителей СССР, Англии, Франции, Польши и Румынии. Нарком объяснил послу, что из вопросов одного правительства другому, оппозиции каждого ничего не выйдет, а поэтому необходимо общие консультации. Американский профессор Флеминг в последствии так расценил советскую акцию. Это было то, в чем ощущалась неотложная необходимость, но это было не то, чего хотели английские деятели. Уже на следующий день министр иностранных дел Англии Галлифакс сообщил советскому полпреду, что он уже консультировался с премьером по вопросу о предлагаемой советской стороной конференции, и они пришли к выводу, что такой акт был бы преждевременным. Тем самым конкретное деловое советское предложение о борьбе с агрессией было отклонено английской стороной.